написанные беспримесными тонами. Глина, земля, уголь первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка древний лет рисунки. Я легко определил период по теме картин. Не мамонты, не соблезубые тигры и не пещерные медведи были изображены на них. На всех картинах без конца повторялся облик,